Глава 12. Кладбище. Мне возвращают мои доспехи, извлеченные со дна моря. Дают в руки какое-то импровизированное оружие. «Иди и отплати им той же монетой», — говорят мне. Вода обжигает. Воздух комком застревает в горле. В мою залитую лунным светом хижину входит кит. Геологи утверждают, что когда-то Ирландия была частью североамериканского континента. Это правда, Кит? Гренландия соединялась с Лабрадором, Новая Шотландия и Ньюфаундленд составляли единое целое, где-то там же находилась и Ирландия. Голуэй соприкасался с Мэном, существуют скальные образования, которые начинаются на западе Ирландии, а заканчиваются здесь, в 3000 миль от Старого Света, в Мэне и в Массачусетсе, так что если смотреть на вещи с формальной точки зрения, я умираю на своей родной земле, отторгнутой от Древней Ирландии движением тектонических пластов и несколькими геологическими эпохами». «Разве это может меня утешить? Чёрта с два! Кит! Я чувствую запах душистого горошка и открываю глаза, но ее нет. Она не придёт. Чёрт! Вряд ли я по-настоящему спал. Видимо, бредил, галлюцинировал, грезил наяву» но теперь с грезами и мечтами покончено, пора заняться делом. Спаси себя сам, как говорили инструкторы на армейских курсах по выживанию. Попробуйте представить себе ситуацию, если, конечно, сможете. Тут вам и Илиада, и Одиссей в одном флаконе, хренова эпопея в миниатюре. Итак, с чего мы начнем?» Для начала необходимо зажать горлышко бутылки из-под кока-колы между большим и средним пальцами правой ноги. Не забудьте, что ваши руки при этом разведены в стороны и привязаны к столбам. Верхняя часть горлышка у бутылки отбита, так что если вам удастся взять ее в руку, вы сможете перепилить веревку. Вопрос только в том, как перехватить рукой бутылку, которую вы едва удерживаете пальцами ноги. Ответ прост вам придется задрать ногу на уровень плеча, закинуть на левое предплечье и попытаться перехватить бутылку рукой. Именно попытаться, потому что это нелегко, а второй попытки у вас, вернее всего, не будет. В момент резкого движения ногой бутылка может вырваться, упасть и разбиться или откатиться слишком далеко, так что вы ее больше не достанете, и тогда вам конец. Кит не придет зато придет трахнутый ошибиться нельзя ни в коем случае поэтому вы мысленно репетируете каждое движение и не по одному разу да это будет непросто кстати чуть не забыл дело в том что протез который был у вас вместо левой ступни у вас забрали Поэтому в течение нескольких секунд, пока ваша правая нога будет лежать у вас на левой руке, при условии, естественно, что вам вообще удастся этот акробатический этюд, вы будете висеть фактически на одних руках. Веревки врежутся вплоть, затрещат от напряжения сухожилия, а боли, которые причинят вам вывернутые плечевые суставы, лучше вообще не думать. Но, допустим, вам все удалось, но это только начало. На то, чтобы перепилить веревки осколком стекла, потребуется немало времени, а времени-то у вас как раз и нет. Вас убьют, скорее всего, ранним утром, а сейчас, наверное, уже далеко за полночь. В лучшем случае у вас есть часов пять, меньше минуты на то, чтобы поднять ногу к плечу, и пять часов, чтобы перепилить веревки. Упомянем и о том, что против вас действует еще несколько факторов, хотя это должно быть очевидно. Вы избиты и ранены, у вас вырезали кусок кожи, вам сломали несколько ребер, да к тому же вы почти сутки не ели и не пили. За вас только одно. Если вы не сделаете то, что задумали, вы умрете страшной смертью. Как видите, все очень просто. Внезапно я думаю о том, что умереть не значит просто перестать существовать. Это значит ограбить самого себя. Да, Майкл, говорю о себе. Если ты умрешь сегодня, ты никогда не узнаешь, что припасла для тебя Бриджит, что она готовила все эти годы. «И это еще не все. Ты не узнаешь, чем закончатся переговоры с мексиканскими властями, и ты не поедешь ни в Лос-Анджелес, ни в Перу, чтобы семь лет спустя вернуться в родной Белфаст дождливым и ветреным июньским утром. В общем, Майкл, ты лишишься всех вышеперечисленных удовольствий, если не сумеешь заполучить эту чертову бутылку, и у тебя только один шанс». Жаль, что ты не один из тех парней с мускулистыми руками и испачканными магнезией ладонями, которые порхают над гимнастическим конем под молитвы своих румынских тренеров. Умение задирать ноги выше головы сейчас тебе очень бы пригодилось, но чего нет, того нет. Одна попытка, Майкл, соберись. Быстрый переход к кадрам, снятым дальним планом. Полночь в первобытном Мэнском лесу. Чернобелый фильм, снятый в стране мертвых. Тревога, разлита в воздухе, тревога и опасность. Ты чувствуешь ее каждой клеточкой своего тела, как загнанный зверь чувствует приближение охотников, но если тебе удастся поднять бутылку. Что ж, не хотел бы я быть на месте тех, кто спит сейчас в большом доме, когда я окажусь на свободе. Полная концентрация внимания. Начинаю обратный отсчет. «Четыре, три, два, один, пора!» Я бросаю последний взгляд в крошечное окошко, чтобы убедиться, что в доме не горит свет. В последний раз прислушиваюсь, не идет ли кто-нибудь по дорожке. Никого. Только я. Только парнишка в дальнем углу. Только снег идет и с шипением тает на горячей трубе дымохода. Уже далеко за полночь, и они спят, бесстрашные наследники Кухулина вытатуировавшая у себя на коже скверный портрет безумного воина, привязанного к камню. Им бы подумать о другом человеке, который привязан сейчас к столбам коптильни, но нет, они спят и, возможно, даже видят сны. Хватит довольно медлить. Неторопливым, хорошо рассчитанным движением я протягиваю ногу и зажимаю горлышко бутылки между пальцами. Крепче, чтобы не выпало». Ночь словно затаила дыхание вместе со мной. Если я не сделаю это сейчас, я никогда этого не сделаю. Девять, десять, восемь, ну! И резко вскидываю ногу, бутылка едва не выскальзывает, но я сжимаю ее пальцами, точно клещами, не замечая, как стекло впивается в кожу. Сломанные ребра отзываются острой болью, когда я сгибаюсь в поясе, но каким-то чудом мне все-таки удается поднять ногу к предплечью. Пальцами левой руки я перехватываю бутылку. Крепко. Кажется, держу. Какую-то долю секунды я еще сомневаюсь. Это мой боевой топор, мой большой меч, мой гребаный избавитель. Точно, держу. Сжимая бутылку в руке, я опускаю ногу на землю и перевожу дух сплевываю, и начинаю тереть веревку острым краем стекла. Утро пришло угрюмое и мрачное, и в окошке брежет нервный серый свет. Белый туман бесшумно плывет над землей, а тишина такая, словно чума, выкосила все живое на миле вокруг. Кажется, из тумана вот-вот выскочит легендарная собака, обитавшая когда-то на болотах близ Баскервиль-Холла. Дверь открылась, и мальчишка у стены поднял голову. Ключ звякнул о поднос в ее руках. На подносе стояли тарелка с поджаренными гренками и чашка кофе. Я почувствовал запах подтаявшего масла и растворимого напитка, санга, без кофеина. Она посмотрела на меня. «Ты освободился?» — удивленно проговорила она. Я знал это и без нее. «Но как? Когда?» только что. Ее рот изумленно приоткрылся. Нужно было действовать немедля. Время словно остановилось. Я взмахнул бутылкой из-под кока-колы и ударил Соню по лицу. Удар с плеча пришелся в скулу, я услышал тупой стук от соприкосновения с костью. Размах был настолько силен, что ее нижняя челюсть сломалась сухим щелчком». Прежде чем Соня успела отреагировать, я ударил еще раз с другой стороны. Это был классический апперкот, выбивший ей несколько зубов и вогнавший осколки костей и хрящи в мягкое небо. Густая кровь из разбитых десен потекла Соня на подбородок. Покачнувшись, она стала заваливаться на бок. Поднос выпал у нее из рук и со звоном покатился по полу. Соня. Два удара должны были оглушить ее, но мне требовалось, чтобы она оставалась без сознания как можно дольше, поэтому я уперся в стену спиной и изо всех сил пнул ее в живот правой ногой. Задохнувшись, Соня упала ничком и ударилась головой об ревно. На мгновение мне показалось, что она потеряла сознание, и я огляделся в поисках чего-то, что могло бы сойти за кляп. Но тут Соня пошевелилась и с трудом приподнялась на локте. К счастью, она все еще была слишком ошеломлена, чтобы позвать на помощь. На мгновение, прижав руку к губам, она посмотрела на окровавленные пальцы. «Не дать не взять, долбаная Мария, королева шотландская, перед своим палачом!» Наши глаза встретились. Я поднял бутылку над головой. Соня набрала полную грудь воздуха, собираясь закричать. Я понял, что должен убить ее как можно скорее. Подпрыгнув, я ударил ее по макушке сразу двумя руками, стараясь вызвать сотрясение мозга. Бутылка, которую я все еще сжимал в кулаке, разлетелась на мельчайшие кусочки, прямо как чертовая осколочная граната. О, Господи! Битое стекло было везде! Острые, как бритва, стеклянные осколки сверкнули в неподвижном воздухе и разлетелись во все стороны. Некоторые долетели чуть не до дальней стены, некоторые вонзились в меня и в Питера, словно дротики для Дарц. Осколки блестели у Сони в волосах, на губах, в складках век, а несколько кусков покрупнее воткнулись в лоб. — застонала Соня и ткнулась лицом в земляной пол. Из многочисленных порезов хлынула кровь, так что уже через несколько секунд она выглядела так, словно ее окунули головой в красную краску. Я прислушался снаружи ничего. Тогда я наклонился и перевернул Соню на спину. Выглядела она скверно, но я знал, что большинство ран поверхностные. Жизни они не угрожают. Соню начала трясти, как во время эпилептического припадка. Она то приходила в себя, то снова отключалась. Ее лицо все еще было утыкано стеклом, но самые крупные осколки уже вывалились. Она не кричала и вообще не издавала ни звука, но я знал, что это продлится не слишком долго». На мгновение я растерялся, не зная, что делать, связать ее, заткнуть рот, использовать веревку, которой привязывали к столбам меня, или лучше с помощью куска стекла нарезать из ее одежды полос, связать ей руки за спиной и я слишком долго колебался. Соня очнулась и громко застонала, поднесла к лицу дрожащие руки и попыталась выдернуть несколько осколков, но только сильнее размазала кровь. Это был настоящий кошмар, и я понял, что должен положить ему конец. Схватив уцелевшее горлышко бутылки, я попытался вонзить острый край в самое уязвимое место у нее на шее. Стекло с треском вспороло кожу, и я удовлетворенно кивнул. Но мое оружие оказалось недостаточно острым. Несколько мгновений я тупо водил стеклом взад и вперед, стараясь перепилить или порвать сонную артерию, но у меня ничего не получалось. Чертыхнувшись, я отшвырнул горлышко бутылки и торопливо нашарил на полу осколок, который показался мне достаточно острым. Схватил Соню за волосы, запрокинул ей голову назад и чиркнул стеклом по горлу, прежде чем она успела издать первый вопль. На этот раз у меня все получилось. Ярко-алая кровь из перерезанной артерии фонтаном ударила в потолок, и я машинально оттолкнул тело, чтобы не испачкаться. Осторожно выглянув из коптильни и убедившись, что вокруг все спокойно, я вернулся к Соне. Меньше чем через полминуты все было кончено. Слава Богу! Но расслабляться было рано. Чтобы остаться в живых, нужно было действовать и действовать решительно. Перешагнув через Соню, я подковылял к Питеру и сдернул с его головы повязку, закрывавшую глаза. «Кто? Что?» — спросил он, испуганно моргая. Перебирая в ладони ключи, упавшие с сониного подноса, я обнаружил один, похожий на ключ от висячего замка. Взявшись за цепь, которой Питер был прикован к столбу, я вставил ключ в замок, ключ повернулся, и душка замка открылась. Ни объятий, ни благодарности, ни даже вздоха облегчения от Питера я так и не дождался». Парнишка, как зачарованный, уставился на шею Сони, напоминавшую теперь отходы сбойни, сплошной обрубок разорванных мышц и сухожилий. Лужа крови была такая большая, что земляной пол ее уже не впитывал, кровь растеклась по всей коптильне и даже просочилась под дверь. — Вы... что вы наделали? Зачем? О, Господи, вы... — потрясенно проговорил он. С каждым словом его голос набирал силу, и в нем зазвучали визгливые истерические нотки. Я прервал его, приложив парню палец к губам. Питер замолчал и только растерянно тряс головой. «Остынь, сынок, а на будущее учти. Если мне покажется, что из-за тебя могут убить нас обоих, я сразу тебя прикончу. Поэтому не ори, без шума, понял?» — строго приказал я. Пит кивнул. «Вот и отлично». Сняв замок и размотав цепь, я освободил парня. Питер потер запястье, застонал, посмотрел на меня и, видимо, не в силах удержаться, снова повернулся туда, где лежала Соня. «Зачем вы убили ее?» — спросил он. «Это было обязательно?» «Нужно было помешать ей поднять тревогу, и это был единственный способ», — объяснил я. «Но, может быть, ее можно было просто связать или... Хватит болтать!» перебил я, награждая Питера взглядом, который заставил его замолчать на полуслове. Мне было ясно, что никакой помощи я от него не дождусь, так пусть хоть не мешает. Оглядевшись по сторонам, я заметил свои трусы и брюки, валявшиеся в самом дальнем углу коптильни, Натянув их, стал искать протез. У меня была слабая надежда, что и он валяется где-нибудь у стены, но его нигде не было. Должно быть, кто-то из сыновей Кухулина в приступе мелкой мстительности выбросил его в помойку или сжег. Это осложняло дело, и я задумался. Без протеза я мог либо кое-как ковылять, либо прыгать на одной ноге. Ни то, ни другое меня решительно не устроило. И все же я опробовал оба этих способа передвижения. Прохромав от одной стены до другой, я развернулся и запрыгал в обратном направлении. Выяснилось, что в первом случае я двигался даже чуть быстрее, а устал меньше. «Что нам теперь?» Начал было Питер, но я отмахнулся от него и замер. Мне послышался какой-то звук снаружи. «Что ты там уронила, Соня?» — крикнул кто-то от большого дома. «Джеки!» Бросившись к двери, я чуть-чуть ее приоткрыл. Джеки стоял на крыльце в пижамных штанах, шлепанцах и кожаной куртке. В руке он держал револьвер. Я посмотрел на Питера. «Скоро начнется заварушка», — сказал я ему. «Ты оставайся здесь и поглядывай. Как только предоставится возможность, беги в лес. Не останавливайся, не возвращайся назад. Просто беги, и все. Мы находимся примерно в десятке миль от города под названием Белфаст. Он расположен на побережье, поэтому тебе нужно двигаться на восток. Ты знаешь, где восток?» «Там, где встает солнце». «Молодец. Скоро будешь настоящим следопытом. В общем, беги, пока не попадешь в этот долбаный Белфаст или любой другой населенный пункт. Оттуда позвонишь в полицию. Ты помнишь, как меня зовут?» «Майкл Форсайт». «Точно. Заставь легавых связаться с ФБР и пусть во весь дух мчатся сюда, в летний дом Джерри Маккагана. Повтори». Позвонить в полицию и ФБР. Пусть пошлют людей к дому Джерри Маккагана. А а вы что собираетесь делать? Останусь здесь и постараюсь остаться в живых. Они забрали мой протез, а я без него не ходок. Придется что-то придумать, чтобы продержаться, пока не подоспеет помощь. «Давайте я тоже останусь и помогу вам. Все-таки нас будет двое, это лучше, чем один. Я учился в военном кадетском корпусе, так что я кое-что...» Я положил ему руку на плечо. «Спасибо за предложение, но нет, я тоже прошел очень тяжелую школу, и мне будет спокойнее, если не нужно будет беспокоиться о тебе. Кроме того, ты должен привести сюда копов, чтобы спасти мою чертову шкуру». «В буквальном смысле», — закончил я, поглядев на кровавую рану на груди, где трахнутый вырезал у меня кусок кожи. «Что я должен сделать? Я же сказал, беги на восток так быстро, как только можешь. Свяжись с полицией. Если они прикончат меня быстро, они бросятся за тобой, как бешеные псы. Может быть, лучше как-то поговорить с ними, убедить?» Я покрепче уперся в пол здоровой ногой и отвесил ему звонкую оплеуху. «Слушай меня, Ганди недоделанный, я больше повторять не буду. Нужно убить их, иначе они убьют нас. Вот как стоит вопрос. Твоя задача — выбраться отсюда и привести помощь, выжить, выжить во что бы то ни стало, потому что от этого зависит и моя жизнь. Ты понял?» — он кивнул. Я шагнул к чуть приоткрытой двери коптильни и выглянул. Джеки шел по дорожке, что-то бормоча себе под нос и стараясь не замочить шлепанцы в тающем снегу. Он казался совершенно спокойным, хотя ему уже давно следовало встревожиться, но он ничего не подозревал. «Окей, сюда идет один из них, молчи и не шевелись!» Я разыскал свою изорванную майку и натянул на себя, подобрал с пола тост, стер с него кровь и съел, запив глотком кофе, каким-то чудом сохранившимся в опрокинутой чашке. — Эй, Соня, у тебя все в порядке? — спросил Джеки, останавливаясь в нескольких футах от двери коптильни. Когда ответа не последовало, он нерешительно переступил с ноги на ногу и поднял револьвер. — Соня! — «Ну иди сюда, мальчик, иди скорее!» Джеки оглянулся на дом, потом проверил, заряжено ли его оружие. «Соня, что случилось?» — снова позвал он. «Иди сюда, Джеки-бой!» «Эй, Соня!» Он в последний раз окликнул жену босса, и на его лице отразились недоумения и беспокойство. Не дождавшись ответа, Джеки попятился от двери, и я понял, что он не войдет. Он не решался самостоятельно выяснять, в чем дело, и вознамерился позвать Трахнутого. Теперь Джеки был почти испуган и полон подозрений. Кто его знает, что произошло в коптильне?» Может быть, этот чертов форсайт выкинул какой-то трюк? Может быть, у Сони случился сердечный приступ? А может быть, дача уже окружена полицией? Как бы там ни было, Джеки чувствовал, что возникшая проблема в компетенции трахнутого. Ему самому она была явно не по плечу. Повернувшись, он зашагал обратно к дому. Это был мой шанс. Я уже давно запасся подходящим осколком стекла. Толкнув дверь, я кое-как пробежал по снегу несколько шагов и прыгнул ему на спину. Правой рукой я вонзил стекло в его руку с револьвером. Левой обхватил голову Джеки, зажав рот, и резко дернул, пытаясь сломать шею. На мгновение я увидел его лицо, выражавшее целую гамму самых разнообразных эмоций. Но главной из них был ужас. Джеки не мог произнести ни слова. В следующий миг он поскользнулся на талом снегу и упал на дорожку. Теперь я не мог сломать ему шею, зато падая, Джеки выронил револьвер. Мы покатились по снегу, Джеки продолжал смотреть на меня расширенными от страха глазами и почти не сопротивлялся. Кусок стекла, тускло блеснув в слабом утреннем свете, словно живой метнулся к его горлу. Джеки, похоже, даже не понял, что это моя рука сжимает его в пальцах. Он был до того потрясен и парализован ужасом, что ему и в голову не пришло укусить руку, которой я зажал ему рот, и позвать на помощь. А еще через мгновение стекло со свистом рассекло кожу у него на шее, и, отпрянув, словно атакующая кобра, нанесло второй удар. Гос! попытался произнести он, но адская боль и зверская гримаса на моем лице помешали ему договорить. Чуть ниже его адамового яблока зиял глубокий разрез. Стекло рассекло Джеки еремную вену. Тут он словно опомнился и вяло ударил меня левой рукой в бок. В последние два дня меня так часто били, что я почувствовал удар только когда Джеки повторил свою попытку. Тут я вспомнил о револьвере и, оглядевшись, увидел его в нескольких футах от себя, двинув Джеки локтем по горлу, прямо по кровоточащей ране, отчего он едва не задохнулся, я потянулся к оружию. Он попытался помешать мне, но я ударил его головой в лицо с такой силой, что сломал нос». В последней, отчаянной попытке спастись, Джеки рванулся куда-то в бок и едва не вывернулся из-под меня, но застать меня врасплох ему не удалось. Схватив револьвер за ствол, я нанес Джеки три быстрых удара рукояткой по голове. бла выдохнул Джеки и потерял сознание. «Стрелять было нельзя!» Но я должен был прикончить Джеки как можно скорее. Мы находились на открытом месте, и стоило кому-то из моих врагов случайно выглянуть в окно... Перевернув Джеки на бок, я лег позади него и обхватил его шею, согнутой в локти правой рукой. Левой кистью я взялся за правое запястье и начал сжимать горло в так называемом стальном захвате. Перед самым концом Джеки на мгновение очнулся и несколько раз судорожно дернулся, задыхаясь. Но я уперся ему коленом в спину. Что-то щелкнуло, хрустнуло, и его тело обмякло. Но я хотел быть уверен, что Джеки... «Джеки не просто потерял сознание. Отыскав в снегу стекло, я еще глубже разрезал ему горло. Кромка стекла успела затупиться и не столько резала, сколько рвала кожу и мясо, клочья которого оставались на моем импровизированном оружии. Когда я закончил, Джеки выглядел намного хуже, чем Соня». Должно быть, тут сыграли роль какие-то личные мотивы, потому что я почти обезглавил его осколком стекла. Горло Джеки было перерезано, что называется, от уха до уха, и голова держалась на одном лишь позвоночнике до нескольких клочках кожи и мышц. Нехорошо получилось. Напрасная трата сил. Вот что я имею в виду. Незачем устраивать бойню, будь то я одуревший от финцикледина подросток. Чтобы остаться в живых, я должен экономить усилия.